Глава 13 Ренард задержал дыхание, словно собрался нырнуть в холодную воду. Приготовился дать отпор кому бы то ни было, шагнул за порог жуткой двери. И ему стало стыдно за недавнюю нерешительность. Вопреки ожиданиям, ничего страшного не случилось. Никто не напал, не ударил, не спрятался за углом. Да тут и прятаться негде особо. Длинный прямой коридор без поворотов. Тем не менее, чувство опасности никуда не пропало. Амулет все так же обжигал кожу, а пси нанесло как бы не больше. И где-то здесь сидел источник этого запаха, судя по интенсивности, размером с теленка. Ренард сделал еще несколько шагов и невольно остановился, настороженно осматривая незнакомое место. Неровный пол с едва заметным уклоном, на низких сводах следы от кирки Стены влажные, с порослью плесени. По правую руку редкая вереница огней, по левую ряд крепких решеток. Факелы горели не все, но света хватало, чтобы рассмотреть массивные замки на каждом засове. «Узилище?» — мысленно предположил Декриньян, с опаской заглядывая в первую камеру. «Никого. Только прелая солома кисла на полу неровным слоем» а со стены уныло свисали ржавые цепи с раскрытыми браслетами кандалов. В дальнем углу деревянное ведро, черное от времени и частого использования. ренард хоть уже и принюхался к зловонию нечищенной псарни, но различил характерные нотки стоялой мочи. «Узилище», — утвердился он в своем мнении. «Этот запах сложно с чем-либо перепутать». «Тут для вас ничего интересного нет, дети мои. Это казематы для еретиков и схизматиков, где мы с отцом Амараем наставляем их на путь истинной веры». Прозвучавший прямо над ухом голос преподобного Михаэля, заставил Ренарда вздрогнуть и обернуться. Клирик благочинно проплыл мимо, «нет-нет», да и позвякивая хитрым поясом подрясой. Заметно осмелевшие отроки шли следом, но все еще держались плотной толпой. Плечо товарища добавляло уверенности. Арестит важным гусем вышагивал в первом ряду. Он то ли устыдился своего недавнего страха, то ли позавидовал смелости Ренарда и теперь выставлял бесшабашную удаль на показ. «Не трусь, да креньян!» — с насмешкой бросил он, проходя мимо. «Если что, прячься за моей спиной!» Ренард лишь усмехнулся в ответ и подумал. Трусить — это не про меня. А с тобой, индюк, я потом разберусь. Здесь место неподходящее. К слову, вот один из еретиков. Можете полюбоваться. Отец Михаэль остановился у пятой или шестой по счету решетки. В его голосе прорезалось самодовольство. Моими стараниями этот темный друид искренне раскаялся и встал на путь исправления. Встал. «Да он висит-то с трудом», — подумал Ринард, всматриваясь в заключенного. велир нет. Поди разберись, они все одинаковые». Разобраться и в самом деле было непросто. Изможденный старик не упал на пол лишь потому, что его крепко держали кандалы толстой цепи, переброшенной через блок. Друид обессиленно свесил голову на грудь и даже не стонал. Спутанные пепельные патлы полностью закрыли его лицо, слившись с такой же грязной и седой бородой. Нет, точно не Вейлир. Тот бы боролся до последнего. В памяти всплыл образ заклятого врага. Его глаза, полные темной силы, слова, которыми он обрек на муки сестер. Ренард заскрежетал зубами от ненависти и врезал кулаком по решетке. Он их всех готов убивать. Всех темных не разбирая». Остальные вздрогнули от протяжного гула. Отец Нихаэль посмотрел на него с удивлением, хотел что-то сказать, но его отвлек пухлый. «А нам тоже придется иметь дело с колдунами и ведьмами?» — робко спросил Журдей, явно того не хотевший. «Придется, но крайне редко», — ответил клирик, чем вызвал у обжоры вздох облегчения. «Еретиков и отступников выявляют братья-храмовники», Это их святая обязанность. А вы будете разве что помогать, да и то в особо тяжелых случаях. Ну, пойдемте дальше, дети мои, нас уже заждались. Докреньян бросил последний взгляд на узника и поспешил вдогонку за всеми. Гулкий стук камня под каблуками вскоре сменился мягким шуршанием песка, и Ренард оказался на арене посреди изумительно круглого зала. Пламя факелов едва разгоняло мрак и отражалось тусклыми бликами на толстых прутьях решеток и запорах, куда более мощных, чем в коридоре. Тоже узилище, но не для людей. Для сущностей поопаснее. Когда глаза немного привыкли к темноте, Ренард насчитал семь казематов, и в каждом кто-то сидел. «На этой арене, юные воины...» «Вам предстоит оттачивать умения в схватках с разнообразной нечистью», с пафосом произнес отец Михаэль и обвел зал руками. «Но сегодня у нас просто ознакомительное занятие». «Предстоит оттачивать. Да тут я сам не против каждого выйду», раздраженно проворчал Леджер. Инквизитор скривился, посмотрел на него с неприязнью и после секундной заминки подозвал к себе Креньяна. «Ты хотел увидеть опасных иных, сын мой? Так смотри!» Отец Михаэль подтолкнул Ренарда к первой решетке, а сам снял со стены факел и поднес его к прутьям. Остальные новобранцы подошли ближе и столпились чуть позади, вытягивая шеи и приподнимаясь на носки. Отчетливо пахнуло тиной, протухшей рыбой и сыростью. Послышалась возня, хлюпающий вздох, Частые влажные шлепки, дрожащее пламя факела выхватило из темноты рыхлое тело иного, едва прикрытое зелеными лохмотьями. Он забился в дальний угол и там сжался, обхватив колени масластыми руками. — Ну и урод! — не удержался от восклицания Арестит, и Ренарт в кои-то веки с ним согласился. Чужанина действительно сложно было назвать красавцем. Он таращил выпученные бельма, сопел единственной вывернутой ноздрёй и выстукивал дробь выпирающими наружу зубами. От страха его трясло так, что даже расплющенные перепончатые лапы часто шлёпали по полу. — Рейнир, — обратился к друиду отец Нихаэль, — ну что же вы замолчали? Прошу вас, продолжайте занятия! Колдун протиснулся через неофитов, грубо расталкивая их локтями, Встал рядом с клириком и начал рассказывать. — Это Тунереноз. Вне водоемов он не опасен. Обычно его можно встретить на берегах рек, где иной стирает окровавленные саваны недавно умерших, а случайных прохожих просит помочь. Тех, кто откликнулся на его просьбу, чужанин просто топит, предварительно переломав им руки и ноги. — Вот же тварь! Не сдержал возмущения Пухлый. «А как ему противостоять?» От, казалось бы, простого вопроса, Эрейнир скривился, словно ему вонючий клоп в рот залетел. Но все же ответил. «Вам не о беспокоиться. Небесный металл его убивает мгновенно. Достаточно даже удара плашмя. А еще он не любит освещенную воду. А простым людям как быть?» продолжал допытываться обжора. «У них же нет небесных клинков!» «Есть один способ!» все еще неохотно поделился друид. «Если увидеть иного, прежде чем он заметит тебя, то достаточно встать между ним и водой. Тогда туннеры Ноз мало что не тронет, но исполнит три желания». «Любых?» «Нет, конечно!» пренебрежительно усмехнулся друид. «Только те, что ему под силу!» «Три желания!» — завороженно прошептал Пухлый и, закатив глаза к потолку, принялся их придумывать. «Греховно получать хлеб свой насущный в лени и праздности. Помни об этом, сын мой!» — жестко оборвал его мечтания отец Михаэль. «Давайте перейдем к следующему экземпляру». Из соседней клетки донеслось глухое рычание, звон цепей, По камню заскрежетали длинные когти. Кровавым рубином сверкнули глаза, и факел клирика осветил могучего пса, черного, как безлунная ночь. Тот ярост нарвался с привязи, хлестал длинным хвостом и мотал головой в попытке избавиться от веревки, обмотавшей челюсти. «Дип! Адский пес! Охотится только ночью, обычно на запоздалых путников!» Убивает, а потом выпивает всю кровь. Все дипы хромают на правую ногу, черные с короткой шерстью и кроваво-красными глазами без зрачков. Могут собираться в небольшие стаи, от трех до пяти особей, но нередко встречаются одиночки. Против них помогает обычный чеснок, святая вода и осиновый кол. Это из доступных подручных средств. Ну и опять же, небесный клинок. А это кто? Заскучавший Арестит, не дослушал долгий рассказ до конца и раньше времени прилип к решетке следующего каземата. Карнабо! коротко ответил Рейнир, недовольный, что его перебили. Гигантскому чужаню на камера не подходила по размеру. Он полусидел, полулежал на полу, привалившись спиной к стене, и, казалось, спал. Толстая серая кожа собралась в безобразной складке, на внушительном пузе свернулся длинный хобот, завязанный в узел. Из-под смеженных век сочилась кровавая слизь. «А чего это с ним? Почему ему нос завязали? А с глазами что?» Чужанин по какой-то причине несказанно заинтересовал Делотрока, и он засыпал друида вопросами. Рейнир хотел было отчитать наглеца, Но повелительный жест отца Нихаэля заставил его продолжать. «Меры предосторожности!» — прошипел колдун сквозь стиснутые зубы. «Карнабо своим свистом парализует, а взглядом подавляет волю. Любит жить в старых заброшенных шахтах, где добывали сланец, иногда кочует. Беда, если поселиться рядом с деревней. Не уйдет, пока не подъест всех до последней собаки». «А он вообще живой тут у вас?» Снова перебил Арестит, все это время внимательно рассматривавший чудовище. «Мне кажется, он не дышит». «Да точно не дышит». Друид приник к решетке, отец Михаэль подсветил ему факелом и жестом подозвал Леджера. Сержант подошел, обнажил небесный клинок и без лишних раздумий ткнул острием в пятку чужанина. Тот даже не вздрогнул. «Мертвее мертвого!» Сообщил Леджер и вернул меч обратно в ножны. Надо выносить, не то завоняет скоро. Эй! А здесь у вас человек! раздался удивленный возглас Арестида. А зачем вы его на цепь посадили? Он же не Дип, обычный крестьянин. За суетой вокруг мертвого иного никто не заметил, как Делотрок перешел к четвертому каземату. Поняв, что Корнобой сдох, Арестид потерял к нему всяческий интерес и отправился за новыми впечатлениями. И нашел. Причем всем, не только себе. «Ух ты! Какая решетка!» — не унимался он в исследовательском порыве. «А это что? Шипы? А зачем? Ой, острые!» «Не трогай там ничего!» — истошно заорал друид, срываясь с места. Но уже все случилось. Арестит стоял, засунув пораненный палец в рот, а по одному из шипов мощной решетки стекала алая капелька крови. Вот она повисла на самом кончике, вот сорвалась, вот полетела, кап, и рассыпалась мельчайшими брызгами. Мужик, только недавно безучастный к чему бы то ни было, вдруг встрепенулся, Потянул носом и собрался, как хищник, перед прыжком. По телу пробежала волна судорог, все мышцы взбугрились, голова неестественно приникла к плечу. Через миг его выгнуло в дугу, и воздух подземелья разорвал пронзительный вой полной боли. У инквизиторов брови полезли на лоб, на лицах проступил ужас, взгляды обоих засветились пониманием неизбежного. «Делайте что-нибудь, Эройнир!» — заорал отец Михаэль, медленно пятясь к выходу. «С этим не выйдет!» — друид показал клирику браслеты на запястьях и растянул губы в мстительной улыбке. «Да и не успеем уже! Ругару почуял кровь и теперь в любом случае обратиться!» «Ругару!» — амулет ошпарил грудь, пробудив в памяти рассказа Симонет Эвелира, Рука Ренарда сама собой поползла к поясу. Но пальцы лишь скользнули по металлу доспеха. Что теперь ждать? Бежать? Ответов, похоже, ни у кого не было. А узника все так же трясло, корежило и ломало. С каждой волной трансформации он терял человеческий облик. Волосы выпали, вместо них пучками полезла серая шерсть. Лицо исказило гримаса, И вот это уже не лицо, а морда. Челюсти в три рывка удлинились, вмиг проросли страшными клыками и превратились в кошмарную пасть. Глаза стали дикими, уши вытянулись и заострились, окончательно формируя облик гигантского волка. «Делай!» — рявкнул во весь голос Безье и, встряхнув друида за шиворот, поднял его в воздух. «Никак невозможно!» просипел Эрейнир, покорно повиснув в могучей руке. «Теперь его только смерть остановит!» «Ну уж это я ему обеспечу!» проревел рыцарь, отшвырнул друида и потащил из ножен небесный клинок. Эрейнир тряпичной куклой покатился по песку, через него перескочил Леджер, встал рядом с Безье и приготовился к бою. Подземелье засияло синими бликами, искажавшими цвета и пространство. Отроки столпились за спинами воинов, перепуганным стадом овец. Арестиджи так и стоял у решетки, насасывая палец, не в силах оторвать взгляд от происходящего в каземате. «Святые отцы, уводите щенков!» Не оглядываясь, рыкнул сержант и поудобнее перехватил меч. Амарай его не услышал. Он тщательно проговаривал формулу заклинания и непрерывно осенял чужанина крестным знамением. По залу поплыл речитатив на тайноцерковном. — Он невосприимчив к твоей магии, святоша! — воскликнул друид и припустил к выходу прямо на четвереньках. — Я за подмогой! — крикнул, срываясь на виск, отец Нихаэль и рванул следом за Эрейниром. Непрекращающийся вой сошел на нет и вернулся к локочущим рыкам. Трансформация завершилась. Человек превратился в чудовище. Ругару выпрямился во весь рост, мазнув кончиками ушей по потолку каземата, шумно втянул воздух в широкую грудь и вперился в отроков взглядом из-под нависших бровей. Кровожадный оскал блеснул отраженным светом, мелькнул длинный язык, роняя капли слюны. Оборотень сделал широкий шаг. Звякнув, натянулись цепи и отбросили монстра назад. Может, не вырвется? вполголоса предположил Леджер. Его надеждам не суждено было сбыться. Ругару взревел, намотал цепи на руки лапы, рванул. Длинный штырь с массивным кольцом вылетел из стены, словно морковка из влажной грядки. Сильное тело метнулось мохнатым росчерком по залу полетел протяжный звон. Решетка вспучилась пузырем. «Бегите!» — крикнул сержант Неофитом, только сейчас осознав, что они все еще здесь. Окрик Леджера словно подстегнул Ренарда. Он кинулся к товарищам и принялся подталкивать их к выходу. Кого под локоток, кого в спину, а кого и пинками, на уговоры времени не оставалось. Снова завибрировали от удара толстые прутья, и зубы заныли от заунывного звона. Острые шипы оставляли на мохнатом теле рваные раны, но они мгновенно затягивались, а ру-гару раз за разом пробовал решетку на прочность, ничуть не сбавляя прытия. Арестит наконец пришел в чувство и попятился, но не туда, куда надо. Ренард это заметил и кинулся к нему. В другое время он бы с удовольствием придушил до латрока собственными руками, но бросать товарища в такой ситуации последнее дело. Амулет сжег грудь, под ним плавилась кожа, но Ренард не обращал на это внимания. Не было времени. Ваде Ретро малигни Спиритус. Выкрикнул инквизитор, в который раз перекрестив монстра. Хороша, морай, не работает! Лучше помоги мальчишке! Безьед влегся всего лишь на миг и пропустил нужный момент. Мохнатая жуть размылась серой полосой, ударила еще раз и чудовище вырвалось на волю. Зазвенела лопнувшая сталь, петли отвалились вместе с замком. Тяжелая дверь вылетела из крепления и смела до криньяна, заодно зацепив инквизитора. Следом, щелкнув зубами, вынесся ру-гору. избежал укуса лишь потому, что шарахнулся в сторону. Монстр на мгновение замер, втянул в воздух носом, оценивая ситуацию, и метнулся вдогонку убегающим отроком. Псы рванули ему наперерез. Ругару увернулся от меча обезье, поднырнул под клинок Леджера, тот успел ударить еще и получил в ответ лапой. Острые когти перечеркнули горло сержанта, и он свалился, зажимая ладонью страшные раны. Но тщетно. Кровь плескала сквозь пальцы, с каждым толчком унося с собою силы и жизнь. Леджер захрипел, зашелся в агонии. Небесный клинок выскользнул из его десницы и потух. А гору в три прыжка настиг отроков, и началась кровавая баня.